Принц Ольденбургский Принц Ольденбургский стоял, задумавшись над прудом Гагаринского парка, как Петр над водами Балтийского моря. Он стоял, слегка опершись на палку, огромным, все еще под жаром, несмотря на возраст, телом. Александр Петрович был не в духе. Свита вместе с адъютантом в количестве шести человек, стоявшая рядом на длинной и широкой как петербургский проспект Парковой аллеи всей своей позой выражала готовность броситься выполнять любой его приказ, как, впрочем, и разбежаться во все стороны. Свита молча следила за принцем. Сам же принц следил за черным австралийским лебедем, бесшумно скользившим по воде в его сторону. Казалось, маленький пиратский фрегат бесстрашно атакует императорский крейсер то есть самого принца. Это был старый яростный самец, рвавшийся в драку с молодым соперником, стоявшим на воде в двух шагах от Ольденбургского. Молодой лебедь, изогнув свою бескостную шею, с глупой беспечностью рылся красным пасхальным клювом у себя под крылом. Был чудный солнечный день начала октября. Легкая тень принца падала на воду. Молодой лебедь, стоя в его тени, продолжал рыться клювом под крылом. Александр Петрович вдруг подумал, что молодой лебедь потому и обеспечен сейчас, что чувствует его отеческую тень. Возможно, так оно и было. Между тем старый забияка, выгнув копьевидную голову, приближался к берегу. — Заклюет, сволочь! — подумал принц когда тот, не снижая скорости и не меняя своих воинственных намерений, вплыл в его тень. Принц Ольденбургский с неожиданным проворством пригнулся и ударил палкой по воде перед самым носом старого самца. Тот остановился и возмущенно вскинул голову. Потом он вытянул шею и, уже не продвигаясь, попытался дотянуться до своего беспечного соперника — Принц Сальденбургский палкой надавил ему на шею и с трудом оттолкнул упрямо тормозящее тяжелое тело лебедя. После этого он еще несколько раз ударил палкой по воде, и старый самец, несколько охлажденный ртутными брызгами, посыпавшимися на него, повернул обратно, чтобы взять разгон для новой атаки. Розовый пеликан Федька дремал на искусственном островке положив на крыло тяжелый меч-клюва. Иногда он открывал глаз и без особого любопытства следил за происходящим. Так умная, уважающая себя собака иногда сквозь дремоту послеживает за щенячьей возней. Огромный белый лебедь-шипун, привлеченный шумом воды, осторожно приблизившись, проплыл мимо принца. Было странное противоречие между белоснежным величием его царственно скользящего тела и выражением алчного любопытства его глупенького глаза, увенчивающего божественную шею. Хаос мировой глупости и жестокая глупость всех женщин глядели из этого глаза. Лебедь, которого защищал принц, так и не заметив опасности, продолжал сладострастно рыться у себя под крылом. Александр Петрович выпрямился и вздохнул. Сейчас он с особенной тоской вспомнил, что ему не хватало в последние недели. Он вспомнил мягкие, сильные пальцы своей массажистки, Элеоноры Леонтьевны Картуховой, или Картучихи, как ее обычно называли гагринцы, да и сам принц, когда бывал шутливо или, наоборот, сердито настроен. Почти месяц назад... Он приказал ей пребывать под домашним арестом и ни под каким предлогом не появляться на улицах местечка под угрозой высылки в отдаленные места, потому что открылось безобразное коварство этой женщины. В те дни принц был занят хлопотами, подготовляя гостиницу к приезду из Петербурга фрейлин императрицы Александры Федоровны. Тогда же неожиданно запил вернее, с неожиданной широтой запил бывший солдат преображенского полка, промышлявший в местечке крысиным ядом и мочегонными средствами. Когда один из собутыльников бывшего преображенца спросил, откуда у него столько денег, тот проговорился, что картучиха закупила у него крысиного яда для отравления прибывающих фрейлин, которые, кстати, так и не прибыли. Преображенец с пьяно проговорился — Собутыльник с похмелья донес, и хотя Александр Петрович не вполне поверил, что Картучиха и в самом деле собирается отравить фрейлин императрицы, или, по крайней мере, одну из них, которую он якобы собирается прельстить, но сама попытка шантажировать его таким образом привела принца в законную ярость. В прошлом Картучиха была массажисткой и любовницей принца, совмещая эти две, естественно перерастающие одна в другую должности. Но в последние годы ей все чаще приходилось ограничиваться массажами по причине мирного угасания страсти стареющего принца. Ему уже было за семьдесят. Картучиха, думая, что принц охладел именно к ней, бешено его ревновала, и особенно утонченными массажами — пыталась восстановить свою вторую должность. Никогда раньше принц Альденбургский не чувствовал себя после этих массажей столь освеженным и бодрым, но отнюдь не для любовных утех, а для деятельности государственной, чего эта дура, без которой он уже не мог обойтись, никак не могла понять. Александр Петрович сам никогда не был ни гулякой, ни развратником и терпеть не мог таковых. Он и с картучихой сблизился из-за телесной необходимости, потому что когда-то горячо любимая жена его, принцесса Евгения Максимилиановна, уже долгие годы разбитая параличом, влачила слабоумное существование. Бог с ней, с этой картучихой. Баба она и есть баба. Но разве в Петербурге его понимают? Царь, которого Александр Петрович, несмотря на все его слабости, так нежно любит, постоянно вводится в гиблые заблуждения придворными интриганами. Сколько своевременных и прекрасных начинаний было испорчено из-за того, что люди, окружающие его, свою личную корысть ставят выше интересов империи, чем так ловко пользуются для своей агитации иуды-социалисты. Когда в начале века он пришел к царю с проектом создания на Черноморском побережье климатической станции, с тем, чтобы со временем превратить ее в Кавказскую ривьеру, царь с неожиданной быстротой согласился с его предложением. Потом-то Александр Петрович догадался, что они таким образом просто хотят избавиться от него в Петербурге. Александр Петрович знал, что его при дворе считают чудаком за то, что он всегда, невзирая на лица, со всей откровенной верноподданностью высказывал свои мысли о средствах к спасению царя и государства российского. Все ольденбургские принцы были такими, и все считались чудаками. Принцы ольденбургские принадлежали к Гольштейн-Готтерпской линии Ольденбургского дома. Они — прямые потомки Георга Людвига Гольштинского, вызванного на русскую службу императором Петром III. При Екатерине они несколько зачахли и даже как бы отчасти возвратились в Германию, демонстрируя преданность Петру III, но позже всегда были на виду и всегда считались чудаками. С тех давних пор они, как водится, обрусели с запасом, продолжая, однако, пребывать в чудаках. Так дед Александра Петровича, принц Георгий, будучи генерал-губернатором нескольких губерний, и притом дельным генерал-губернатором, писал стихи. Мало того, что он их писал, он их еще и печатал на всеобщее обозрение, неизменно посвящая стихи собственной жене, великой княгине Екатерине Павловне, что было почти неприлично. Александр Петрович не забыл, как посмеивались при дворе над его отцом Петром Георгиевичем, Когда тот предложил покойному Александру III объявить торжественным манифестом, что отныне вместе с императорской короной и скипетром будет храниться под общим колпаком экземпляр свода законов. Но что тут было смешного в этом благороднейшем и полезнейшем предложении господа? Это был бы великий манифест, означавший, что отныне свод законов в пределах российского государства также свят как императорская корона? Разве не от беззакония и злоупотреблений ничего общего не имеющих с поистине общенародной идеей самодержавия зашаталась Россия? Разве не они дают ядовитую пищу социалистическим горлопанам? Для создания Кавказской ривьеры принц Ольденбургский выдвинул весьма действенный аргумент, заключавшийся в том, что русские толстосумы будут ездить в Гагры вместо того, чтобы прокучивать свои деньги на Средиземноморском побережье. Но даже сам этот достаточно важный расчет был только тонким тактическим ходом. Истинная пламенная мечта принца, пока тщательно скрываемая от всех, заключалась в том, что он здесь, на Черноморском побережье, внутри Российской империи, создаст маленький, но уютный остров идеальной монархии, царства порядка, справедливости и полного слияния монарха с народом и даже народами. Словно нарочно, для удобства эксперимента, берег был богат многообразием чужеродцев. И вот выросли на диком побережье дворцы и виллы, на месте болота разбит огромный парк с насаждениями, как он именовался, порт, электростанция, больница, гостиницы и, наконец, гордость принца, рабочая столовая с двумя отделениями для мусульманских и христианских рабочих. В обоих отделениях столовой кухня была отделена от общего зала стеклянной перегородкой, чтобы неряхи повара все время были на виду у рабочих. Это было личное изобретение принца, которое там, в Петербурге, тоже могло показаться смешным. Но бунт на броненосце Потемкин, не забывайте, господа, начался с кухни. И все-таки венец всего сделанного принцем здесь — лучшее в Европе пожарное депо, где каждый инструмент пронумерован, а наиболее отважные и сильные жители местечка — снабжены особыми бляхами с соответствующим номером, чтобы в случае пожара не метаться, не хватать, что попало, а бежать к месту бедствия со своим инструментом. Наиболее ценные здания местечка были снабжены дырчатыми трубопроводами, расположенными в середине потолка каждого помещения. В случае пожара, по замыслу, в эти трубы должна была под большим давлением накачиваться вода, чтобы сбивать пламя не только снаружи, но, подобно неожиданному кавалерийскому рейду в тылы врага, уничтожать его изнутри. Потомственный преображенец, участник турецкой кампании, принц знал толк в таких вещах. Правда, пожары в Гаграх, как в турецкой бане, случались крайне редко, но на то и санитарные меры. Санитария — великая вещь. Недаром принц Ольденбургский в свое время возглавлял комиссию по борьбе с чумой. Что и говорить, местечко процветало под неусыпным отеческим глазом Александра Петровича. И в дни празднеств в парке с насаждениями он всегда был в гуще народа, озаренный огнями фейерверков многочисленных и в то же время не представляющих пожарной опасности, ввиду их строгой направленности в сторону моря. Кстати, самый могучий противопожарной стихии. И в дни бедствий он всегда был с людьми, личным примером, воодушевляя растерянных и слабых духом. Так недавно, когда наводнение прорвало плотину на Жоекваре, не он ли первым с ротой верных преображенцев бросился в воду, так что свите ничего не оставалось, как последовать за ним. Да. Только личным примером можно воодушевить нацию, как учил и продолжает учить нас великий Петр, сам неутомимый труженик на троне. Впрочем, личный пример принц Ольденбургский нередко подкреплял личной палкой в ее прямом петровском предназначении, гулявший по спинам всех этих полицмейстеров, канцеляристов, нагловатых инженеров, а иногда и до генералов добиралась его поистине демократическая палка. Но, разумеется, не только на простолюдинов старался воздействовать личным примером принц Ольденбургский. Нет, его деятельность была отчасти укоряющим, но в то же время и воодушевляющим кивком в сторону Петербурга. К сожалению, там все еще недопонимали истинный смысл его работы. Даже нежно любимый царь, когда в 1911 году проездом на крейсере посетил Гагринскую климатическую станцию, пробыл на ней всего два часа. А царица даже не соизволила сойти с крейсера на гостеприимный Гагринский берег. Царь очень одобрительно отозвался о парке с насаждениями, но пожарное депо и рабочую столовую почему-то отказался осмотреть а главное, не сделал никаких указаний в смысле постепенного, но повсеместного распространения гагринского опыта. Истинный замысел принца поняли как раз те, кто пытался разрушить и разложить российское государство, то есть иуды-социалисты. Еще в 1903 году принц получил анонимное письмо, по-видимому от одного из придворных прохвостов, письмо было вложено подпольная газетка с вызывающим огнеопасным названием «Не то пламя, не то костер». Там, против Ольденбургского, была статейка под названием «Коронованный вор» или «Царское преданное». Статейка представляла из себя смесь чудовищного нахальства и такого же невежества. Особенно его поразило одно место – где говорилось, что захват Гагринской дачи вызвал целую бурю недовольства у абхазцев, аборигенов края, и для них в Гагры приглашены две пехотные роты. Во-первых, почему захват Гагринской дачи, когда объяснительную записку по делу Гагринской дачи одобрил царь, рассматривала и изучала Министерство финансов, И, наконец, с полным соблюдением всех законов, проект был принят по докладу министра финансов. Какой же это захват, иуды-социалисты! Вот ваше учение о том, что все на свете принадлежит пролетариату, вот это захват, вот это грабеж и разбой. А тут абсолютно законный, а главное полезный для судеб империи акт. Что касается двух пехотных рот, опять вранье. Пехотные роты тогда никто не приглашал, поскольку никакой бури недовольства у аборигенов края не было и не могло быть. Правда, через два года некоторые рабочие взбаламутились, да и то не местные аборигены, а свои же босяки. И тогда в самом деле просили из новороссийской пехотную роту, роту, а не две иуды, и то не прислали, потому что у самих было неспокойно. Александр Петрович, получив письмо с этой поджигательской газеткой, не только не пришел в бешенство, как, по-видимому, ожидал анонимный прохвост, но почувствовал огромное удовлетворение. Да-да, именно враги первыми разгадали его замысел и забили тревогу. Что касается аборигенов, то у него с ними сложились самые хорошие отношения он нередко защищал их от жуликов-подрядчиков, нанимавших их на общественные работы, и от канцелярских бумагоморателей. Некоторые обычаи их восхищали его своей первозданной мудростью. В исключительном уважении к старости, вернее, к возрастному старшинству, естественно восходящему самой большой почтительностью к самому старому человеку, Он с радостью ученого угадывал биологический монархизм, как бы предтечу стройной идеи христианского самодержавия, к сожалению, во многом испоганенную сословными паразитами и бездельниками. Подобно великому Петру, принц Ольденбургский организовал в Гаграх кунсткамеру с живыми и мертвыми чудесами. Кунсткамера была организована для развития любознательности у аборигенов. За интересные экспонаты принц щедро вознаграждал. Дабы избежать в этом деле бюрократической рутины, Александр Петрович особым приказом повелел направлять людей с интересными находками лично к нему. В кунсткамере хранились образцы местных минералов и руд, Огромная древнегреческая амфора с лепешкой запекшегося вина на дне, еще не слишком проржавевшие стрелы и феодальные мечи, женское седло величиной с верблюжий горб, названное седлом неизвестной амазонки, и многое другое, не менее любопытное и поучительное. Живая природа была представлена в виде чучел местных орлов, с ненавистью взиравших на своих живых собратьев, кукурузный стебель с четырнадцатью початками, корни абхазского женьшеня, совершенно белый дикий кабан-альбинос, папоротниковое дерево величиной с вишню, дикий буйвол, пойманный в горах, но впоследствии узнанный хозяином и признанный одичавшим. Кроме всего, принц Ольденбургский много экспериментировал для украшения и развития самой природы — хотя наряду с успехами в этой области были и досадные неудачи. Так, полсотни развощеких ангольских попугайчиков, купленные в берлинском зоопарке, были выпущены на волю. Попугайчики сначала хорошо прижились и даже прилетали в парк, но потом их довольно быстро переклевали растерявшиеся было местные ястребы. Вопреки уверениям социалистов, что обезьяны не могут перенести местной зимы, Принц Ольденбургский выпустил на волю десять мартышек обоего пола. Вопрос о возможности приживания африканских мартышек остался открытым, потому что еще до наступления зимы их перестреляли местные охотники. Первую убитую мартышку принцу привез сам охотник, ничего не знавший об эксперименте и требовавший вознаграждения. Потом явилась целая делегация старейшин крестных сел и довольно твердо заявила, что абхазцы в дальнейшем не потерпят осквернения дедовских лесов человекоподобными тварями. Принц смирил гордость и махнул рукой на обезьян во имя главного дела, ведь он надеялся неустанно привлекать чужеродцев разумной целесообразностью русского покровительства. Цивилизация края шла полным ходом, хотя иногда натыкалась на неожиданные препятствия. Так и сегодня ряд безобразных случаев испортил ему настроение. Ровно в шесть утра Александр Петрович проснулся по сигналу гарниста и сразу же покинул постель. По замыслу серебряный звук горна, раздававшийся над Гаграми в 6 утра, должен был призывать жителей местечка к созидательной работе. На самом деле, по сигналу Горна вставал только сам принц и рабочие ремонтных мастерских, которых он, кстати говоря, назло теориям иудосоциалистов, любил больше всех остальных жителей городка. Обход своих владений принц в этот день решил начать с ремонтных мастерских. Ряды деловито жужжащих станков, сосредоточенные фигуры рабочих, склоненные над ними — всегда способствовали его радостному созидательному настроению. В это утро душевное состояние принца было недостаточно ясное, все еще мешало некоторая оскомина вчерашнего безобразия. Накануне утром он посетил бараки, расположенные недалеко от Гагер, где жили пленные австрийцы, работавшие на прокладке железной дороги. Принц нашел общее состояние бараков неудовлетворительным. Особенно его возмутило — что при огромной вместительности бараков они имели только по одной двери, что в случае ночного пожара могло привести к панике и человеческим жертвам. Принц Ольденбургский приказал начальнику участка инженеру Бартмеру немедленно вызвать всех плотников и к пяти часам вечера во всех бараках прорубить двери через каждое третье окно. Ровно в пять часов вечера Лимузин Бенц Ольденбургского снова остановился в ущелье и Квары недалеко от бараков. К этому времени оставалось прорубить и навесить три двери. На начальника участка инженера Бартмера был наложен месячный арест с исполнением служебных обязанностей. Принц Ольденбургский ко всем своим многочисленным служебным обязанностям с начала мировой войны был назначен начальником санитарно-эвакуационной службы и следить за содержанием пленных входило в его прямые полномочия. Александр Петрович придавал большое значение человечному отношению к пленным. «Сегодня он пленный, — думал принц, — но завтра возвратится домой, и от нас зависит, кем там будет — хвалителем или хулителем империи. Так учил нас великий Петр» как там сказано у Пушкина, и славных пленников ласкает. Этого не понимает инженер Бартмер своим куцым практическим умом, за что и несет наказание. Вот что случилось вчера, и от чего на душе у принца оставалась некоторая смутность. Для восстановления ясности духа Александр Петрович и решил начать день с ремонтных мастерских. Золотисто-зеленое утреннее небо обещало хороший день. Лимузин Дэнс, ведомый кожаным шофером-итальянцем, вместе с сонной свитой и дураком-адъютантом вез его к рабочим. — Схаствуйте, бхатцы! гулко разнеслось в помещение мастерских, и принц Ольденбургский легко зашагал в сопровождении мастера между деятельно жужжащими станками. Иногда он останавливался у станка и спрашивал у мастера, кто, что и для чего делает, каждый раз получая толковый, умиротворяющий ответ. Настроение улучшалось. Хотелось жить и работать, а главное — эти прекрасные, сосредоточенные лица рабочих, которые без тени подобострастия или жульничества продолжали работать даже тогда, когда он останавливался возле их станков. Поблагодарив рабочих за службу, Александр Петрович уселся вместе со свитой в машину и поехал дальше осматривать другие заведения местечка. — Выключай станки! — сказал мастер, проследив в окно за удаляющейся машиной. Часть станков, ненужных для дела, тут же выключили. Было замечено, что принцу нравится, когда работают все станки. Взбодренный ремонтными мастерскими, Александр Петрович катил по чистому, как стеклышко, Гагринскому шоссе. И вдруг, недалеко от полицейского участка, машина остановилась, как вкопанная. Посреди дороги валялся разбитый арбуз. Главное, что полчаса назад, когда они здесь проезжали, ничего такого не было, и уже кто-то успел нагадить. Принц Ольденбургский медленно багровел. Услышав, что машина остановилась, от полицейского участка, стуча сапогами, бежал помощник начальника полиции. Адъютант и Свита несколько ожили и задвигались на сиденье в ожидании развлекательной взбучки. Комизм положения усугублялся тем, что помощник начальника полиции бежал сзади по ходу машины. Поравнявшись с сидящим принцем, Он остановился, так и не заметив разбитого арбуза. — Что это? — Александр Петрович, вытащив палку, ткнул ею в сторону безобразия. Обреченно, косясь на палку, полицейский осторожно заглянул за радиатор. — Арбуз, ваше высочество! — Кто? — взорвался принц. — Не смею знать, ваше высочество! — Убхать! — И палка, выбив струйку пыли, опустилась на мгновенно отвердевшую спину блюстителя порядка. Лимузин Дэнс, призгливо объехав безобразие, покатил дальше. В то же утро за завтраком принц узнал о новых безобразиях. Как обычно, завтракая, он просматривал свежую почту. Письма, требующие безотлагательного ответа, складывались в аккуратную стопку — Остальные отбрасывались в ворох никчемных или не требующих быстрого ответа. Внимание Александра Петровича задержало письмо одного очень богатого помещика, недавно отдыхавшего в Гаграх в течение двух месяцев. Помещик писал, что скучает по этому райскому уголку, созданному руками принца, что Гагры снятся ему по ночам, и он прямо не находит себе места в родовом имении. Александру Петровичу, с одной стороны, было приятно впечатление, произведенное его детищем на этого видавшего все пресыщенного эпикурейца, но, с другой стороны, ему хотелось, чтобы Гагры внушали таким людям более созидательные мысли, а не эти сентиментальные вздохи. «Вот чудак», — думал принц, — «сделай у себя то же самое, и не будешь скучать». Так и не решив, напомнить ему об этом или не стоит заводить с ним переписку, Александр Петрович бросил его письмо между ворохом никчемных и стопкой безотлагательных. Дальше шло письмо от студента Додиани, родственника по грузинской линии. Родственник был так себе, десятая вода на киселе, но он был в числе тех, кому принц помогал. Александр Петрович помогал бедным студентам из хороших дворянских семей. В почтительных тонах студент напоминал о помощи, но само письмо было написано без единого ятя, отчего почтительный тон превращался в утонченное издевательство. Письмо было скомкано и отброшено, и сюда проникла социал-демократическая зараза. Ни копейки мехзавцу!» управляющий легким поклоном кивком, дал знать, что распоряжение, и притом не без личного удовольствия, принято к сведению. Еще одна корреспонденция остановила внимание принца. Это была копия телеграммы инженера Бартмера, дирекции компании, в которой он служил. Инженер Бартмер жаловался на инцидент с бараками, впрочем, абсолютно точно излагая факты. — Это его право, — подумал принц, откладывая телеграмму. — Ваше Высочество, — проговорил управляющий, — телеграфист спрашивает, передавать телеграмму или нет. — В пределах Российской империи, — строго ответил принц, — каждый имеет право телеграфировать, куда он хочет и что он хочет. Управляющий замер чувствуя, что Александр Петрович сел на любимого конька. — А если злоумышленник, Вашего высочество? — Даже если готовится покушение на особу царствующего дома! Страшным от вдохновения голосом проговорил принц. — Он обязан, не останавливая преступной телекхамы, верно подданно и известив об этом полицию. «А как же быть с тайной переписки?» — подумал управляющий, но еще более замер, как бы потрясенный трагической красотой независимости российских законов. Теперь управляющему предстояло доложить еще о двух безобразиях, что было особенно трудно, учитывая характер этих безобразий и высокое состояние принца. Но так или иначе доложить пришлось. Первое безобразие состояло в том, что сегодня рано утром некий абхазец разбил голову сторожу гостиницы «Альпийская», у него же выхваченным из рук ружьем. Преступник, не оказавший сопротивления, был схвачен служителями гостиницы и отправлен в полицию вместе со своей лошадью. В свое оправдание он заявил, что сторож оскорбил его посредством непристойного звука – якобы нарочно изданного, когда абориген пил воду из источника около гостиницы. Издавал ли сторож непристойный звук, и притом нарочно, чтобы оскорбить аборигена, было неизвестно, потому что сам он в бессознательном состоянии был отправлен в больницу, а других свидетелей нет. Второе безобразие состояло в том, что ночью исчез один из трех черных лебедей как раз любимец принца. По слухам, из парка в эту ночь раздавались пьяные голоса неизвестных людей, а сторож за день до этого был свален тропической лихорадкой. — Узнать, кто знал, что Стохож болеет! — приказал принц, но это ничего не дало, потому что все знали, что сторож заболел. Принц приказал своему адъютанту на моторной лодке обойти море в окрестностях Гагр на случай, если лебедь просто улетел от преследователей. Иногда лебеди и сами улетали в море, но потом всегда возвращались. Поиски лебедя на моторной лодке окончились безрезультатно. О пьяных ничего не было известно, кроме того, что на берегу пруда был найден ремень без опознавательных знаков, из чего можно было заключить, что пьяные, во всяком случае один из них, Раздевшись, пытался поймать лебедя в самом пруду. Не давая волю личным переживаниям, принц Ольденбургский непреклонно продолжал свой распорядок дня, приказав к 11 часам привести преступника в парк, где он будет в это время рассматривать место ночного происшествия. Исчезнувший лебедь обычно защищал молодого самца от наскоков старого вояки. Отчасти за эти рыцарские качества принц Ольденбургский его и любил. Он вообще очень любил все свое птичье хозяйство, но особенно выделял розового пеликана и этого исчезнувшего лебедя за красоту и благородство. После массажей картучихи, будь она неладна, и осмотра ремонтных мастерских, кормления пеликанов — было третьим по силе воздействия успокаивающим средством Александра Петровича. Розовый пеликан все еще дремал на островке, а три черные лебедицы, из-за которых старый самец не давал покоя молодому, спокойно паслись в дальнем конце пруда. Судя по всему, поглощенный процессом вражды, старый самец забыл о ее причине. Сейчас он опять приближался к своему сопернику. — Так и буду стоять! — пробормотал принц, снова отогнав самца и отряхивая свою палку. — Уже ведут, ваше высочество! — как всегда не в попад отозвался адъютант, кивнув на парковую аллею, в конце которой появились три фигуры — начальник полиции, переводчик канцелярии принца и преступный абхазец. Адъютант даже приподнял на груди бинокль и взглянул на эту группу из присущей ему, как считал принц, паразитической праздности. Бинокль остался у него на груди после бесцельных поисков пропавшего лебедя. Александр Петрович не любил своего адъютанта, считая его шалопаем и бездельником. Он бы давно его выгнал, Но, подозревая, что адъютант отчасти следит за ним и время от времени доносит на него в Петербург, нарочно и с гордостью продолжал оставлять его при себе. Принц Ольденбургский подошел к свите и посмотрел вперед. Они приближались. Впереди шел, по-видимому, сам преступник, стройный молодой человек в черкеске и мягких азиатских сапогах. Одной рукой он придерживал перекинутый через плечо дорожный хурджин. Александр Петрович невольно залюбовался его упругой рысьей походкой. Шагов за тридцать преступник оглянулся и спросил у переводчика по-абхазски. — Кто из них сам? — Тот, что с палкой, — тихо ответил переводчик. — Я так и думал, — сказал молодой человек. — Молодой человек... Увы это был дядя Сандро, приостановился в шагах в пяти от принца и слегка поклонившись, пробормотал по- абхазски приветствие. На приветствие ему никто ничего не ответил, и он притих, стараясь умерить природную живость своих глаз, которая сейчас не без основания могла быть воспринята как признак дерзости, граничащей с нахальством. Несколько секунд длилось неловкое молчание, потому что Александр Петрович почувствовал неудобство от того, что судилище приходится производить стоя. В этом был какой-то непорядок, и он молча двинулся к скамейке, стоявшей в десяти шагах от него под Элеандром. Все последовали за ним. Наконец принц уселся, а свита, симметрично разделившись, стояла по обе стороны от скамейки. «Как случилось?» — спросил принц сутуло наклоняясь вперед и из-под лобья оглядывая дядю Сандро. Эта привычка придавала его позе грозную стремительность и внушала собеседнику необходимость идти к истине кратчайшим путем. Дядя Сандро это сразу понял, и, почувствовав, что кратчайший путь к истине будет для него наиболее гибельным, решил не поддаваться, а навязать ему свой путь к истине». Начало этого пути уже было заложено в полицейском участке, где он притворился непонимающим русского языка. Переводчик перевел вопрос принца. Дядя Сандро благодарно ему кивнул за перевод и начал излагать свою версию происшествия. Принц Ольденбургский почувствовал, что дядя Сандро уклоняется от кратчайшего пути к истине, перебил его, ткнув палкой на хурджин. «Что это у него там шевелится?» — спросил он переводчика. Дядя Сандро закивал головой и стал развязывать хурджин. К великому удивлению окружающих и самого принца он вытащил оттуда несколько придушенного и измазанного в собственном помете черного лебедя. «Откуда?» — встрепенулся принц и, легко вскочив на ноги, взял у него любимую птицу. «Может запачкать», — предупредил дядя Сандро, но переводчик не осмелился перевести. «Подарок привез», — добавил дядя Сандро. Принц Ольденбургский с лебедем в руках подошел к пруду и поставил его на воду. Лебедь несколько секунд скучно стоял на воде, но потом вдруг встрепенулся и с криком поплыл на середину пруда, раскатывая грудью треугольную рябь. — Что ж ты сразу не сказал? — спросил принц, удивленно уставившись на дядю Сандро. Наглое обаяние дяди Сандро начинало действовать на принца. — Я это вез ему в подарок, но раз такое случилось, решил, пусть сначала накажут, а потом подарю, — ответил дядя Сандро. — Что ж, благохотно! — кивнул принц, снова усаживаясь на скамейку. На самом деле дядя Сандро, увидев в пруду несколько черных лебедей, приуныл, решив, что у принца уже такое есть, и находка его не представляет большой ценности. — Где ты его нашел? — спросил принц, откидываясь на скамейки и доброжелательно оглядывая дядю Сандро, как бы разрешая ему несколько удлинить путь к истине. Дядя Сандро это сразу же почувствовал, и, не скупясь на краски, рассказал историю поимки черного лебедя. То раннее утро дядя Сандро ехал верхом из Гудауты в село Ачандары, где он собирался погостить несколько дней у своего родственника в ожидании поминального пиршества, которое должно было состояться в соседнем доме. В наших краях сороковины устраиваются не очень точно, то к погоде прилаживаются, то еще какие-нибудь хозяйственные расчеты, так что дядя Сандро решил, что лучше не рисковать и подождать на месте, чем пропустить хорошие поминки. И вот он едет по Приморской дороге и вдруг видит, что недалеко от берега на воде сидит невиданная в наших краях черная птица с длинной шеей. До этого он о лебедях Ольденбургского и слыхом не слыхал, хотя о самом принца наслышался, но не видел его ни разу. Так вот, дядя Сандро заинтересовался этой птицей и осторожно подъехал к самому берегу. Птица тоже заметила дядю Сандро и, может быть, даже заинтересовалась им, потому что, вытянув длинную шею, стала за ним следить. Дядя Сандро очень удивился этой странной встрече, и решил пристрелить ее и принести родственникам на завтрак, если она не слишком воняет рыбой. По его словам, она была покрупнее хорошей индюшки. Дядя Сандро, не слезая с лошади, вытащил свой Смит Вессон, прицелился и выстрелил. Птица стояла на воде метрах в тридцати от берега, но дядя Сандро в нее не попал. Но самое главное, что птица никуда не улетела, а только отплыла метров на двадцать и не вглубь моря, а вдоль берега. Дядя Сандрос легко тронул лошадь и, поравнявшись с птицей, еще более тщательно прицелился и снова выстрелил. Опять не попал, а главное, птица никуда не улетела, а только проплыла вдоль берега примерно на такое же расстояние. Дядя Сандро раззадорился и, снова поравнявшись с птицей, снова пальнул в нее. Опять не попал. То ли Смит Вессон не брал на таком расстоянии, то ли птица была завороженная. «Будь у меня, — говаривал дядя Сандро, — побольше патронов, так бы и пригнал ее в гагры, потому что она все время отплывала в одну сторону». У дяди Сандро было всего пять или шесть зарядов, и, расстреляв их за даром, он пришел в такое бешенство, что решил вплавь пуститься за ней, раз уж она не улетает. Недолго думая, он загнал в море своего ребого скакуна. До этого дядя Сандро в море его никогда не пробовал, но абхазские и менгрельские реки скакуна доливал хорошо. Все же в море ему не понравилось, и он долго упирался, Дядя Сандро загнал его в воду. Как только конь поплыл, он сразу же сделался послушным, потому что упираться стало не во что. Проклятая птица подпускала его довольно близко, но как только он подплывал, отходила и опять же в сторону гагр. Или подранок, или наваждение, — думал дядя Сандро, и хотя весь промок, но до того разгорячился, что не замечал холода, «И главное, конь, — рассказывал дядя Сандро, — уже как хорошая собака, напавшая на след дичи, сам рвался за ней, но все же догнать не мог. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б, на счастье, они не вышли на мелководье. Почувствовав под ногами дно, конь припустил, а птица, — рассказывал дядя Сандро, — припустить не могла» потому хоть шея у нее и была длиной с мою руку, ноги все же у нее были короткими, особенно против лошадиных. В последнее мгновение она попыталась нырнуть, но дядя Сандро успел ухватить ее за черную задницу и приподнять над водой. Дядя Сандро страшно замерз и разозлился на эту странную птицу, особенно после того, как, пощупав ее, убедился, что тело у нее твердое, как доска, и до индюшки ей далековато. Хотел он ей тут же размозжить голову, но вспомнил, что рядом в Гаграх живет принц Ольденбургский и от скуки покупает всякую всячину. «Может, купит», — подумал дядя Сандро, и, сунув птицу в хурджин, приторочил его к седлу и поехал в Гагры. Часа через два дядя Сандро был в Гаграх. Одежда на нем кое-как обсохла, но все же он сильно продрог и очень хотел выпить, чтобы согреть кровь. Но выпить было нечего и не на что. В самих Гаграх он встретил одного абхазца и спросил у него, принимает ли еще принц всякую всячину. «Если всякая всячина понравится, то принимает», — ответил абхазец. Тогда дядя Сандро попросил отвезти его к принцу, но тот отказался, ссылаясь на то, что принц со вчерашнего дня не в духе. — Что же случилось вчера? — спросил дядя Сандро, начиная раздражаться. Тут абхазец этот радостно, но под большим секретом, рассказал ему, что двери в бараках австрийских пленных до сих пор еще не прорубили, и что принц из-за этого сильно серчает особенно на инженера Бартмера, который считает, что мертвый и не слишком ошибешься. Дядя Сандро еще больше помрачнел, и тогда абхазец сказал, что в Гаграх живет один грек, который перекупает подарки принцу, а потом сам или через своих родственников преподносит ему. — Дом построил на этом деле, — похвастался он своим знакомым греком и предложил свести его с ним. Дядя Сандро отказался. Тогда абхазец попросил показать ему подарок принцу, но дядя Сандро и тут отказался. «Да так, пустячок», — сказал он. «Учти, если орел, — сказал абхазец, оглядывая хурджин и стараясь угадать, что в нем лежит, — можешь его собакам отдать. Орлов уже не принимает». «Как же, орел!» сказал дядя Сандро, радуясь за свою птицу. Чуть не заклевал меня вместе с лошадью. Тут Абхазец двинулся дальше, и дядя Сандро, оставшись один, опять помрачнел. Так когда же они эти проклятущие двери прорубят? крикнул ему вслед дядя Сандро. Никто не знает! радостно обернулся Абхазец. Одно могу сказать. «За миллион рублей не хотел бы я быть инженером Бартмером!» Абхазец, смахнув рукой, скрылся за углом, все еще радуясь, что он не инженер Бартмер. Дядя Сандро поехал дальше. Он подъехал к гостинице «Альпийская» и увидел этого несчастного сторожа. Дядя Сандро спросил у него, нельзя ли ему увидеться с принцем Ольденбургским, которому он привез одну диковинку. Сторож ему на это ответил, что с принцем увидеться нельзя, и опять как тот абхазец стал ему рассказывать про ненавешенные двери и пленных австрийцев, хотя про инженера Бартмара ничего не сказал. Можно себе представить, каково было дяде Сандро слушать все это во второй раз. К тому же сторож поинтересовался, какой подарок он везет принцу Ольденбургскому. Камень или животное? — спросил сторож. — Уж во всяком случае не орел! — ответил дядя Сандро, еле сдерживая себя. Видя, что из-за этих дурацких ненавешанных дверей ему не удастся свидеться с принцем, дядя Сандро, отчаявшись, спросил у сторожа, как найти того грека, который перекупает всякую всячину для принца. Сторож ему на это ничего не ответил, а только подозрительно посмотрел на него и сурово замкнулся, намекая на свою должность. Дядя Сандро проглотил это оскорбление, но чтобы сторож не подумал, что он его испугался, он слез с лошади и стал пить воду из фонтанчика, устроенного перед входом в гостиницу, хотя пить ему не хотелось. Дядя Сандро, нагнувшись, сделал пять 6 глотков из этого фонтанчика, как вдруг услышал непристойный звук, изданный геурской задницей сторожа. Ошеломленный странными гагринскими делами, еще до этого замученный птицей, дядя Сандро не выдержал. Он бросил свою лошадь, подскочил к сторожу, выхватил у него винтовку и дал ему прикладом по голове. Обливаясь кровью, сторож рухнул у своей гостиницы. Из гостиницы выскочили служители, схватили дядю Сандро и переправили его в полицейский участок. «Все это дядя Сандро рассказал принцу, по дороге отбрасывая ненужные детали и, наоборот, останавливая внимание на деталях полезных. Так он решил, что про Смит Вессон и упоминать не стоит, тогда как расстояние от берега до Черного Лебедя смело увеличил до одной версты. «Да как ты его разглядел с берега?» — удивился принц. «У нас, у чегемцев глаз острый», — скромно пояснил дядя Сандро. Принц Ольденбургский выразительно посмотрел на адъютанта. «Так он же возле Гудаут нашел его», — напомнил адъютант. «А бинокль?» — спросил Александр Петрович на что адъютант ничего не смог ответить. Так значит, повернулся принц к дяде Сандро. У всех чегемцев глаз острый. Да, сказал дядя Сандро, не моргнув своим острым чегемским глазом. У нас вода такая. Интересно, что за вода, сказал принц Ольденбургский задумчиво. Надо будет снарядить человека за пробой. Дядя Сандро ясным взором смотрел на принца, выражая готовность внести любые уточнения по поводу чигемских источников. — Дарю тебе за любознательность и остроглазие, — сказал принц Ольденбургский и кивнул на бинокль адъютанта. Тот молча снял его и передал дяде Сандро. Дядя Сандро поблагодарил принца и повесил бинокль на шею. «Ах ты, везунчик!» — сказал переводчик по-абхазски. Происшествие со сторожем дядя Сандро изложил как бы мимоходом, стараясь не портить хорошее впечатление от остального рассказа. Он сказал, что, проезжая мимо гостиницы, решил напиться, и когда, спешившись, стал пить воду из фонтанчика, сторож без всякого повода стрельнул в него задницей, что по абхазским обычаям считается страшным оскорблением. Вот он и не выдержал. «Дикарь!» — подумал Александр Петрович. «Но какое чувство собственного достоинства!» э, «Спроси, — кивнул он своему переводчику, — откуда он знает, что сторож хотел его этим оскорбить?» «А там больше никого не было», — ответил дядя Сандро. Свитер смеялась, принц нахмурился. Не вполне законная симпатия к этому молодому человеку начала передаваться свите. — А если сторож умрет? — спросил принц, стараясь постигнуть психологию поступка молодого аборигена. — Значит, так у него на роду написано, — ответил дядя Сандро и для полной ясности постучал указательным пальцем себя по лбу. «Тогда мы тебя сошлем на каторгу», — сказал принц, все еще пытаясь раскрыть перед его сознанием, упрямо отказывающимся рефлектировать всю трагическую нелепость его поступка. «Знаю. В Сибирь», — поправил его дядя Сандро и добавил, — «значит, так суждено». «Ну а если у него это нечаянно получилось?» — не унимался принц. Он должен был сразу же, пока я еще не успел оскорбиться, сказать «не в защите, нечаянно», — радостно ответил дядя Сандро, показывая, что при отсутствии злого умысла всегда можно найти общий язык. Принц Ольденбургский задумался. Дядя Сандро, почувствовав, что допрос, по-видимому, кончился, вывернул свой хурджин и, присев у пруда, стал его обмывать. «Дикарь? Но как свободно держится?» — думал Александр Петрович. Крепостного рабства не знали, вот в чем дело. В это время по парковой аллее, в кресле коляски, запряженной осликом, тряся сухонькой головкой, проехала принцесса Евгения Максимилиановна. Ослика вел под устцы казак. Другой казак придерживал коляску сзади. Цвета поклонилась. Ничего не замечая, принцесса проехала, как страшный сон. — А это еще кто? — тихо спросил дядя Сандро у переводчика при виде такого странного зрелища. — Его жена. — также тихо ответил переводчик. — Ну и жена, — вздохнул дядя Сандро, жалея принца. — Ваше высочество, как быть с этим? — спросил начальник полиции, почувствовав, что дальше занимать время принца неприлично и опасно. — Если сторож придет в себя, отпустить, а если что, будем судить, — сказал принц. Дядя Сандро вместе с переводчиком и начальником полиции пустился в обратный путь. Сейчас спутники дяди Сандро едва поспевали за ним. Ему хотелось догнать коляску, и еще раз посмотреть в лицо страшной принцессы. Начальник полиции туго обдумывал слова принца, стараясь вникнуть в их подспудный смысл, угадать, нет ли ловушки, тайного испытания. Он почувствовал, что преступник чем-то понравился принцу, иначе он не стал бы дарить ему бинокль. Но, с другой стороны, ему же принцу в угоду надо было неукоснительно выполнять законы. «Рабство не знали! Вот в чем положительная особенность абхазов!» — многозначительно сказал принц, обращаясь к свите. Свита вздохнула, и на некоторых лицах даже как бы появилось выражение некоторой запоздалой вины за слишком долгое крепостное рабство в родной стране. С пристани раздался звук шомпольной пушки, возвестившей законный полдень. Принц Сольденбургский покосился на свиту. Свита подчеркнуто замерла, выражая полное доверие к точной работе шомпольной пушки. А раньше бывало, как только ударит пушка, кто-нибудь нет-нет и посмотрит на часы, словно надеясь, что пушка вдруг ошибется. Но пушка не могла ошибиться, потому что была связана электрической проводкой с башенными часами. В двенадцать часов... Начинался перерыв на всех рабочих предприятиях Гагр. Кроме того, это было время кормления пеликанов и цапель. Услышав выстрел, розовый пеликан бросился в воду и теперь ракетными толчками пересекал пруд. Через несколько минут у пруда появился боцман пристани с мокрым сачком, наполненным ставридой. Принц Ольденбургский требовал для кормления пеликанов самой свежей рыбы — поэтому боцман всегда держал про запас сачок, наполненный рыбой и опущенный в море. Такая рыба, по крайней мере, в течение суток была похожа на свежевыловленную. Увидев боцмана, пеликан, выходя из воды, клокотнул и, расправив огромные крылья, словно прикрывая беговую дорожку от возможных соперников, побежал к нему. Как пеликан не спешил, а все-таки остановился на краю аллеи, Там, где кончался зеленый дерн, знал — дальше не положено. За пеликаном более сдержанно приковыляла пеликанша, а там и вовсе скромно, не доходя до границы аллеи, остановились цапли. Птицы лучше иных людей усваивали порядок, который с такой энергией насаждал принц Ольденбургский. Птицы и рабочие ремонтных мастерских, и потому он тех и других — любил больше всех. Началось кормление. Александр Петрович вынул из сачка крупную ставриду и бросил ее пеликану. Разинув свой чудовищный клюв, пеликан с ловкостью собаки на лету подхватил добычу. Мгновение было видно, как рыба скользя проваливается по жалобу нижней челюсти. Пасть захлопнулась с полноценным звуком. Одернутого зонта Александр Петрович бросил рыбу пеликанши тот же благородный костяной звук с металлическим оттенком, только зонт поменьше. Так повторялось много раз, и пасти пеликанов перещелкивались, прихватывая рыбу. Иногда Александр Петрович нарочно подбрасывал обезглавленные экземпляры Ставриды. И оба пеликана, гневным движением так и не раскрывшихся клювов, отменяли попытку подсунуть им неполноценную добычу. Обезглавленная рыба каждый раз определялась безошибочно и на лету, вызывая горестное восхищение Александра Петровича. О, если бы правители России и ее народы так же точно подхватывали полноценные идеи и отбрасывали порочные. Наконец пеликаны наелись. Самка отошла, а самец, расправив мощные крылья из розового мрамора и выставив вперед первобытный клюв, застыл в позе неведомого герба. С остатками рыбы, в том числе и обезглавленной, скромно расправлялись цапли. Александр Петрович почувствовал, что к нему возвращается гармоническое состояние. — Поехали! Поглядим, как поубили и в бахаках! — обратился он к свите, вытирая руки чистым полотенцем, поданным боцманом пристани. Усаживаясь в машину рядом с кожаным шофером, он подумал, если все будет хорошо, после обеда зайду к картучихе. — В сущности, — думал он, — Это не будет нарушением собственного приказа. Ведь приказ пребывать под домашним арестом, до конца которого оставалось два дня, никак не оговаривал ежедневные массажи. Массажи он отменил ввиду личной немилости, хотя сам же от этого и страдал. И дай буду после обеда, сказал он адъютанту, усевшись рядом с шофером, и тем самым останавливая его попытку влезть в машину. Надо было показать, что его бездарный объезд залива в поисках черного лебедя не остался безнаказанным. Адъютант придал лицу кающиеся выражения, хотя был рад, что ему не придется топтаться возле этих вонючих бараков. Лимузин Бенц ехал в сторону ущелья Жоеквары. Редкие прохожие, останавливаясь, смотрели на экипаж принца и на самого Ольденбургского. Он сидел, откинувшись назад, как бы полностью доверяясь стремительности мотора и потому давая отдохнуть собственной стремительности. Рука его, зацепившись большим пальцем за крючок мундира, лежала на груди. Сейчас загнутая ручка его знаменитой палки висела на его костистом запястье, Верный признак ясного состояния духа. Через полчаса веселый абхазец, встретивший утром дядю Сандро, потерял свой мифический миллион. Инженер Бартмер был прощен ввиду того, что последняя дверь в последнем бараке Приказ по фасаду через три окна ко времени приезда принца была навешена. В шестом часу вечера огромная спина принца принимала заслуженную дозу блаженства. Принц лежал в спальне Картучихи на низкой тахте, уютно продавленной за многие годы его большим телом. Картучиха работала над ним, как истосковавшийся арендатор над своим участком. Александр Петрович засыпал. Последние волны блаженства стекали к ногам и подымались к затылку. Картучиха прикрыла его легким одеялом, И тихо вышла из спальни. Через минуту, хлопнув калиткой, она шла по улице к соседу-турку-кофевару, якобы для покупки кофе. На самом деле она хотела показать людям, что полоса великого гнева сменилась на милость. Хотя принц Ольденбургский и не отменял своего наказания, она знала по опыту, что спина Александра Петровича, вкусившая массаж, сама похлопочет за нее и, в конце концов, смягчит суровую точность его приказа. На улице Картучиха встретила санитара, бежавшего из больницы в полицейский участок. — Куда бежишь, Серафим? — спросила Картучиха, останавливая его. — Сторож очнулся и попросил водицы, — сказал санитар, обалдело оглядывая ее. — Бегу в полицию. А-а, — сказала Картучиха. — Давай, беги. И санитар припустил дальше. Услышав сообщение санитара, заместитель начальника полиции, точно исполняя приказ своего начальника, лично открыл камеру, в которой сидел дядя Сандро, и выпустил его, сказав при этом Катись к ядреной матери, пока сторож в сознании! Моя бы воля!» В чем заключалась его воля, дядя Сандро так и не узнал, хотя догадывался, что она ему ничего хорошего не сулила. Он поспешно вывел свою лошадь из полицейской конюшни и выехал на улицу. В тот раз дядя Сандро так и не попал на поминальное пиршество в селе Ачандара, потому что, не слишком надеясь на здоровье сторожа, решил не рисковать и ехать к себе в Чигем. Бинокль, болтавшийся у него на груди, Приятно тяжелил ему шею, напоминая об удивительной встрече с удивительным принцем Ольденбургским. Остается сказать, что после революции принц Ольденбургский переехал в Финляндию, где, по слухам, занимался цивилизацией некоего местечка, которое по доброй старой памяти назвал «Новыми Гаграми». Продолжил ли он свои опыты, надеясь на скорое падение советов, или просто деятельная его натура ни в чем не терпела застоя, остается неизвестным о дальнейшей его судьбе ни мне, ни владельцу великолепного бинокля ничего не известно. Он хотел людям хорошего, говорил дядя Сандров, вздохнув, но среди людей. Немало сукиных сынов оказывалось.